Глава 34 Вернувшись в кресло, Лилия не ощутила магического фиксирования. Похоже, всем было плевать, кто и как именно станет вмешиваться в ход дуэли. Мирта явно подкачивала своего бойца. Лилия непонятно как, но видела тонкие зеленые нити, тянущиеся от самоцветки. Изначальная правда слегка успокоилась, и сравнивать шансы уже не пыталась. Однако внимательно следила за Лилией. А девушка, сначала опять разнервничавшись, сосредоточилась исключительно на вере. Чтобы там не творили остальные женщины, она будет просто верить в Мирука. Он справится, обязательно справится, несмотря на трансформацию. Лили видела, как самоцвет вздрагивает от каждого магического удара противника, достигшего цели. Мало того, боец Мирты несколько раз попытался ударить Мирука банально кулаком или гнуть ногой. Но тут неожиданно вмешалась Брина, рискнув пойти против представительницы верхушки собственного клана и изначальной. «Это не мордобой, а магическая дуэль! Дом, следи за соблюдением закона!» Лили, до этого не отводившая взгляда от арены, на секунду повернулась, чтобы благодарно улыбнуться подруге. Теперь они вдвойне должны были победить, потому что иначе Брини обязательно укнется ее заступничество. Лили на самом деле плохо представляла, что произойдет, когда они выиграют, но понимала, что выиграть нужно обязательно. Иначе их точно уничтожат. Всех. И её, и Фархата с братьями, и братьев Трилы, и янтареныша и не было. Правда, перед тем, как отправиться на дуэль, Лили сделала дракону один маленький подарок, о котором он давно мечтал, но уже перестал просить. Однако связи между ними это не отменяло. А это значит, что если с Лилией произойдет какая-то неприятность... Ух, лучше не думать. Девушка потрясла головой и снова принялась поедать взглядом арену, подавшись вперед и сжав пальцами подлокотники. Попытки ударить Мирука физически прекратились, но магические удары так и сыпались на несчастного Кристалла. Конечно, он отбивал два из трех, но Лиля ощущала его боль после попадания, как свою, впитывая и пропуская через себя. Она уже искусала все губы, порвала ногтями кожу кресла, тело затекло от напряжения, а дуэль все не прекращалась. Ни один из мужчин не собирался сдаваться. Вот только, несмотря на постоянную подпитку и повышенную чувствительность у противника, боец Мирты постепенно слабел. Это мирук уже несколько недель постоянно подзаряжался кровью Лили и сегодня даже успел принять двойную дозу. «Стерва! Ты его накачивала магией?» Изначальная, сначала расслабленно наблюдавшая за дуэлью, похоже, тоже догадалась, что сравнивание шансов не удалось. «Вот же дрянь!» Лиля сперва сжалась в комок от страха, ожидая, что сейчас разозленная высшая самоцветка нанесет какой-нибудь подлый удар по Мируку, Но та лишь небрежно махнула рукой и закрыла глаза. Примерно в это же время Мирта устала прокачивать своего бойца магией и оборвала связь. Мужчины остались на арене один на один. Только в Мируку в отличие от его соперника, верили. причем не только Лилия, но и Брина. Эта вера помогала ему переносить боль от ударов. А магия без перерыва бить по противнику, буквально удар за ударом, безо всякой зрелищности. Загнав соперника в угол, Мирук продолжил избивать его зелеными сверкающими шарами до тех пор, пока тот не осел на пол. Только тогда, удовлетворенно улыбнувшись, Кристал послал Лили воздушный поцелуй и развернулся, чтобы выйти с арены. Поглощать своего противника Мирук не собирался, просто спокойно произнес «Дуэль закончена, я победил». Вот только самоцвет Мирты оказался не настолько порядочным. Собрав все свои магические силы, он ударил Мирука в спину, и тут же исчез. Алилиса, соскочив с кресла, успела подбежать и подхватить своего мужчину, не дав ему упасть. Нарушитель отправлен в стазис, сообщил всем дом. Победа присуждается. Ладно, заканчиваем этот цирк. Отлепляйся от девчонки и пошли. Изначально я, встав с кресла, даже не удосужилась подойти к арене. Она просто поманила мирука к себе взмахом руки. «С чего вдруг?» Самоцвет действительно отлепился от Лили, но только чтобы в упор посмотреть на свою бывшую возлюбленную. «То есть мне передать твоим братьям, что ты по ним не соскучился?» Со злым ехидством поинтересовалась изначальная. Мирук застыл. То, что он все-таки не совсем каменный, выдавали лишь перекатывающиеся желваки на скулах и двигающиеся вверх и вниз кадык. В зале повисла тяжелая давящая тишина. Лили отчаянно кусала губы, пытаясь не разреветься. Семья для самоцвета — это все. Все. «Приветики. А чего вы тут все с такими кислыми рожами?» Появление через портал Небула и его реплика были настолько внезапны, что все вздрогнули. А, -а, а это с тобой наш каменный антиквариат резвился тысячу лет назад?» Дракон окинул изначальную оценивающим взглядом. Брина нервно хихикнула, прикрыв себе рот ладонью. «Не, ну для моего деда ты, может, и сгодишься, он уже старенький. Его даже бабка давно отпустила на вольный выпуск, чтобы не мешал ей развлекаться. Но умерук вкус за тысячу лет подкорректировался так, что тебе ничего не светит». Изначальная первые пару минут, бездействовавшая от удивления, шарахнула по наглому дракону молнией. Лили вскрикнула, кинулась было спасать второго своего мужчину, но сразу же остановилась. Небул продолжал стоять, целенький и невредимый. «Это копия», — пояснил он изумлённо изначально и подмигнул. «Вторая форма. Вы же примерно по такому принципу камушки оживляете». «У нее семьями рука», — быстро выпалила Лили, едва дракон замолчал. «Ага. Мы с дедом тихонечко работали над этим, и нам удалось совершить хищение собственности у изначальной. Твари!» Высшая самоцветка опять попыталась испепелить небула магией, и у нее снова ничего не вышло. «Ага. Тяжело, когда все твои любовники дружат. Никаких заговоров против них не устроить, да? Обидненько. Кстати, имей в виду, мы с антикварятом тоже сдружились» последняя фраза предназначалась стоявшей рядом с Мируком девушке. Самоцвет уже успел более-менее восстановиться после подлого удара в спину, а вот Лилия никак не могла определиться, плакать ей или смеяться от устроенного небулом представления. Что ж, изначально, сообразив, что дракона ей не уничтожить, развернулась и дунула зеленым пламенем на вполне себе живую парочку.